Глава 18 Дамир. «Ты мне как брат. Я не хочу ссор между нами и недопонимания. Но сам понимаешь, как это выглядит со стороны. Ты синяки на ее теле видел?» Друг кивает. «Это она вчера ходила встретиться с мужем и поговорить о разделе имущества. Что-то пошло не так. Если бы ты меня случайно не отправил туда, то твой будущий партнер взял бы ее силой и забил до полусмерти, в назидание». Умаров на миг подвисает. Не привык он к тому, что женщину так наказывают, и она желает уйти из семьи. Наши семьи давно ушли от договорных браков, да и все в нашем окружении. Да, традиции никто не отменял, но все же мнение молодоженов учитывают. Подожди, мой будущий партнер это с ней сделал? Именно. У них непростая история, которую я бы не хотела распространять даже тебе, это ее тайна, и она ее мне только вчера рассказала. Просто прошу поверить на слово. Ее сердце было свободно, когда мы встретились, и в то же время разбито в дребезги. Я тебя услышал, Дамир. Когда придет время, расскажешь то, что посчитаешь нужным. Мне достаточно видеть, как у вас светятся глаза, когда вы рядом. Прости меня, просто подумала дурном. Прикладывая ладонь к сердцу. Понимаю, к чему клонит. Побоялся, что охотница она. Просто решила выбрать более удачного кандидата в мужья, вот и распушила хвост. Она ведь мой типаж. Хрупкая, фигуристая, миловидная, с большими глазами. Правда, и безрассудства за мной не помню, чтобы бежал за юбкой. С Миланой все пошло не по плану. С первой секунды. Я как в капкан попала, Мир. Я ведь думал что она одна из гулящих девок, раз пришла в клуб. Но захотел ее. Впервые. Меня закратило тогда, на все принципы было плевать. А оно вон как закрутилось. Понимаю, что ты подумал, и не держу зла. Но все же неужели подумал, что могу ударить малышку? Маров начинает тихо посмеиваться, от отчего я начинаю смотреть на него весьма странно. Ты себя и ее рядом видел? Мне кажется, ты ее переломишь своими лапищами, если чуть сильнее обнимешь. Плюс есть люди, у которых даже от нежного шелка синяки выступают. Была у меня одна такая, я утром чуть в трусы не наложил, когда увидел. Там вся за... Ну ты понял, один синяк. Так что все возможно. Да, уж все умудриться вывернуть в одну плоскость. «Мне иногда кажется, что друг знает женщин только с одной стороны. Вот такой, как мило ему было бы крайне сложно построить отношения. Здесь ведь ласка нужна, ухаживание, все банальные цветы, конфеты. Стоп, я ведь этого всего не делал. Девочка моя, исправлю. Прямо сегодня после шоппинга и исправлю. Ладно, ты сильно завис на этой почве. Ты мне скажи, готов ради нее оказаться без наследства?» Твой отец четко дал понять, какая женщина должна быть рядом, чтобы все перешло к его единственному сыну. Я помню его ультиматум, Амир. Но я и так крепко стою на ногах. Мне не нужны его деньги. Если не примет Милану, значит, будет скандал. Семья — это одно целое. И если мой отец не хочет, чтобы его сын был счастлив, то примет выбор. Тут ты прав. Самир Устамович суровый мужик, но детей своих любит. Может, и прокатит. А деньги все же обидно, если уйдут этому чудаку его. Ладно, потом. Давай поговорим о моем вопросе. Что вчера выяснил? Садится на рабочего коня друг, отчего я немного теряю до речи. Начнем с малого. Сервис. Возможно, я чего-то не понимаю в происках этого хитрого лиса, поэтому и рассказываю все, как было. Заторможенного уровня обслуживания до впаривания того, чего нет. Указал на неплохого мастера, которому предложил присмотреться и почему. Естественно, не обошел стороной то, как именно осмотрели машину, развязанное поведение администратора. вдруг рассчитывал, что возьмет в свой бизнес стороннего человека, ведь ему нужна новая кровь, вливание свежих идей, а об этом бизнесмене неплохо отзывались. Намного лучше, чем у других. Вот только по показателям аудита у него закрались сомнения о честности владельца. Убедился в подозрениях. Пускай. И не очень ситуация получилась, чтобы узнать правду, зато лично я убил сразу трех зайцев. Спас любимую женщину. Раз. Второй. Узнал ее историю. Третья – помог другу. Как-то так. Ну а дальше услышал слова того мужичка, что жена хозяина приехала, и понеслось. Сотрудничать или нет – решать тебе. Ты сейчас так пошутил? Последнюю фразу спешу на стресс, тем более я тоже сегодня хорош. Естественно, я не собираюсь с ним сотрудничать, но есть у меня одна идея, как красиво отомстить. Тебе понравится. Дай мне немного времени, да и моим юристам тоже. По хитрому взгляду друга понял – ничего хорошего Корсакова не ждет. «Есть вещи пострашнее смерти в нашей жизни. И Амир в подобных наказаниях хорош. Твой ответ этому существу – это твое. У меня есть для него другой сюрприз». Ох, как он облизывается. Даже интересно, что творится в его чернявой голове. Не зря его все называют демоном. Этот взгляд может как соблазнить, так и толкнуть в бездну. Над своим отомщением подумаю позже, сейчас есть более серьезные проблемы. Не просто так я просил Милу сидеть дома но сегодняшний день наш, уверен. Еще не успели прознать про малышку. Ладно, я голодный. Надеюсь уговорить твою женщину отложить мне в кастрюльку вашего ужина. Хорошая хозяйка. Кто-кто, а Анна Викторовна примет такую невестку со всей душой. Я даже хотел бы посмотреть на этот контраст. Хотя, Миле, не позавидуешь. Ты там это, не тушуйся, утешай качественно. Иди ты!» Хватаю с подоконника подушку, ведь в свое время сестра положила их кучу, говоря, что отсюда удобно смотреть на ночной город. И запускаю в друга. На кухню. Подумаю. Честно говоря, она мне казалась более тихой, тут прямо по локоть руку откусила. Ты успокой ее. Обычно так ведут себя люди, которые считают кого-то опасным и не чувствуют должной защиты. Мы только познакомились, а я завалился в квартиру сразу после жаркой ночки Даже рот открываю, чтобы не пресекал границ, Чем и когда мы занимаемся, никого не касается. И уж точно не ему оставлять любые комментарии по ее поведению. После пережитого хорошо, что вообще не забилась в угол при виде постороннего. Все по-разному переживают подобного рода насилие. Мне повезло, что от меня не отвернулась. Хотя, когда уснули, она беспокойно ворочалась и стонала от боли во сне. Прижимал к себе как мог. Шептал нежности, потому что разбудить не мог. Еле удалось успокоить. А может и сон закончился. Не знаю но пока ее дыхание не выровнялось, не смог сам уснуть. Охранял, оставаясь все равно на страже ее покоя. Не перебивай. Даже боюсь представить, что в ее голове могло промелькнуть. Чувствую, к ежику твоему мне тоже придется искать подход. Нехорошо, если жена друга будет слабительное добавлять в еду, если мужа украду на посиделке. Смеемся от его слов, но посыл я уловил. Она доверилась мне, и тут такой шок. Второй мужчина в квартире. Мысли правда могли поплыть в ужасном направлении а храбрость принял за напускную браваду. Я тебя услышал, мир Сегодня о делах ни слова. Ни слова. Встаем и идем в царство хозяйки моего сердца. Замираем в дверях, наблюдая, как она колдует над чем-то, стоя к нам спиной. Как же ей идет моя футболка? И как же она сама украшает все вокруг? Вот ради кого захочется просыпаться каждый день и землю зубами, лишь бы видеть сияние в родных глазах и легкую улыбку, бьющую точно в сердце. ой «Вы закончили?» Повернувшись за фруктами, мило даже подпрыгивает на месте. «А я не успела. Вы ведь не расходитесь еще?» И столько страха в тоненьком голоске, что я умиляюсь. «Вот это больше похоже на мою девочку. Кажется, ее отпускает. Она начинает доверять. Храбрая малышка. И только моя».